Увидеть бурю. Он следил за ними, прячась за деревьями. Думал, что, может быть, она своим колдовским чутьем почувствовала, как сильно он хочет ее увидеть, поняла, сколь сильны его сожаления, а потому придет сюда сейчас, когда так нужна ему. Он не сразу понял, что она задумала, и чуть не опоздал. Когда он с разбегу в одежде и в сапогах кинулся в воду, у него сразу перехватило дыхание от холода. Задыхаясь, кашляя и отплевываясь, он вынырнул, чувствуя себя недостойным спасителем, и снова нырнул. Сперва он подхватил ее сестренку, понимая, что этого захотела бы и сама Сара. Энни была такая маленькая, легкая, крошечная темная тень, под толщей воды и уже совершенно неподвижная. Дэниел выбросил ее на берег и, шатаясь, снова вернулся в реку за Сарой. «Господи, не дай ей умереть! Пожалуйста, не дай ей умереть!» Он успел ухватить ее за платье, выволок на берег, оттащил подальше от воды и рухнул без сил на мокрую землю. Девочка уже очнулась и стояла на четвереньках, хватая ртом воздух. Из глаз у нее лились слезы. Сара начала кашлять почти сразу, как только он ее тряхнул и положил на землю. Он подполз к ней, прижал ее голову к груди, баюкая ее, как ребенка. Потом убрал у нее с лица мокрые волосы. И стал ждать, когда она откроет глаза, и он увидит в них бурю. «Прости меня, прости, мне ужасно жаль!» — шептал он. «Ох, как мне жаль!»